Глава сороковая. С рассвета над коле сыпал мелкий непрерывный дождь. Капли извилистыми ручейками стекали по стеклу широкого окна кабинета комиссара Дорсе, отчего создавалось впечатление, будто город снаружи постепенно тает. Стоящий перед начальством молодой лейтенант Миллер все еще пребывал под впечатлением от известия. «Но были даны обещания, сбиты с толку прошептал он. Кому вам?» «Разумеется, нет. Саркису? Вашему сирийскому протаже Как бы их ни называли, осведомитель или источник, первое правило — никогда к ним не привязываться. Вы ведь из судебной полиции, вам ли не знать? В любой день они могут стать необходимым предохранителем. и Если вы не готовы спалить его, значит, прониклись к нему слишком сильным чувством». Бастиан представил себе уснувшего на коленях Манон Келани. Потом Адама, который беседует с его дочерью, сжат у них в гостиной. Да, возможно, слишком сильное чувство. Цель контрразведки покинула джунгли. Их расследование продолжается. Вполне вероятно, ваш пресловутый майор Парис ночью отбыл из Кале, а вас просят избегать какого бы то ни было контакта с Саркисом. Звонить в контрразведку и интересоваться отчетом тоже исключено. Вскоре вы получите от их службы подробный отчет. Однако, я надеюсь, вы поняли, что ничего этого не было. Вот с этим-то финалом, как в шпионском фильме, Бастиену было предложено начать рабочий день самым обыкновенным образом. И он, совершенно растерянный, оказался в коридоре комиссариата. Где-то в кабинетах слышался голос Эрики. — Твою мать! Да этот тип настоящий призрак! Лейтенанта никто не видел! Она пулей вылетела в коридор и нос к носу столкнулась с бастеном «Да где же ты был? Весь комиссариат размером со спичечный коробок, а я уже десять минут ищу тебя!» «У хозяина», — оправдал Себастьян. «Какие-то неприятности?» — стревожилась Эрика. «Да так, ничего особенного, все улажено». Столь же убедительно, как вопли ребенка с измазанными шоколадом пальцами, что он не виноват. Эрика успокоилась и заговорила ласковым тоном. Для всех, кто ее хоть немного знал, Оба эти признака указывали, что она пребывает в растущей фазе раздраженности. «Да так говоришь?» «Да так?» «А теперь слушай. С этого момента я буду делать вид, что все в порядке. Я больше не стану пытаться понять ни что с тобой происходит, ни как тебе помочь. И знаешь, это целиком моя вина. Ты мой офицер, а не мой дружок. Понятия не имею, почему я приняла тебя за кого-то иного». Бастиан не знал, что ответить. Как объяснить, что на самом деле сказать ему нечего? Его губы приоткрылись, словно он был готов заговорить, но не издал ни звука. Еще более раздраженная, Эрика подняла глаза к небу, и чтобы не придушить Бастиена, снова стала рядовым Лорис. Звонили из центра Жюля Ферри. В джунглях очередное убийство. В поселении для женщин. Пожарные уже выехали. Лицо Бастиена приняло мертвенно-бледный оттенок. «Жертву идентифицировали?» «Я знаю не больше твоего. Тогда едем туда». «А ты не хочешь позвонить в судебную полицию Кокеля?» «Они не ведут расследование в джунглях, окей? Но это ведь закрытый центр. Магистрат затребует фотографии с места преступления и хотя бы минимум следственных мероприятий». «Скажи Карвалю, чтобы позвонил им, а я жду тебя во дворе комиссариата». Сжав кулаки, Эрика смотрела, как лейтенант Стримглав сбегает по лестнице, и одновременно набирает номер на мобильнике. Дорсе категорически запретил лейтенанту Миллеру любые контакты с Адамом, но тот явно намеревался послушаться его. Аккумулятор мобильника Адама полностью разрядился. Тогда он подумал, что если хоть немного повезет, утренний дождь помешает беженцам скопиться вокруг нескольких электрических розеток в пункте зарядки телефонов центра Джельфари. чтобы добраться туда, ему следовало миновать поселение для женщин, но, проходя мимо, он увидел плотную толпу, уже окружившую это место. В многоязыком гомоне он многократно различил слово «убийство» ядом, разлившееся по его венам. Поначалу он просто поработал локтями и плечами, чтобы пробить себе дорогу, однако тревога нарастала. Он принялся охватать беженцев и грубо расталкивать их, чтобы освободить проход, пока не оказался перед припаркованным прямо у караульной будки грузовиком пожарных. Адам заглянул в кузов спасательного автомобиля и отметил отсутствие насилок. Если произошло убийство, ему придется с сухующим в груди сердцем дожидаться их возвращения, чтобы узнать размер мешка для трупа. И тут на его плечо легла чья-то ладонь. — Илане у меня, — сказал ему Антуан. Я спрятал его в караулке. Напряжение и страх — Мгновенно покинули Адама. Что тут случилось? Убили женщину. Ночью. Афганку. Холодным оружием. Ударом в сердце, как сказали пожарные. Они не смогли вмешаться раньше из-за крупного пожара в центре города. Ребенок что-нибудь видел? Не знаю, он не говорит по-французски. Впрочем, он вообще не говорит. Я даже не могу с уверенностью сказать тебе, что он ночевал здесь. Он исчез сразу после того, как ты ушел. а утром, когда я вернулся в караулку, он просто сидел возле моей будки. Адам бросился ко входу в поселение, распахнул дверь бытовки и обнаружил Келани, сидящим в уголке, положив подбородок на согнутые колени. Мальчик поднялся на ноги, и Адам молча с облегчением обнял его. Позади них прошли двое пожарных, толкая трясущуюся на каменистой дорожке каталку на колесиках. На ней лежал черный мешок, снизу доверху, застегнутый на молнию. перекрывая возбужденный шум в рулящих джунглей, дважды взвыла полицейская сирена, которую использовали вместо клаксона. Илани посмотрел в сторону источника звука. Бастиен припарковался между контейнером для отходов и строительными туалетами. Без риска раздавить кого-нибудь, дальше проехать было невозможно, даже используя сирену. Поэтому он бросил автомобиль прямо посреди толпы. «Эй, Миллер!» «Не станешь же ты вот так оставлять здесь свою тачку?» Он не ответил, так что Эрика, пару раз ругнувшись, двинулась за ним следом. Бастиен, прерывисто дыша, взглядом сканировал это человеческое месиво, подобно отцу, потерявшему своего малыша в торговом центре. Среди тысячи невнятных силуэтов чья-то ладонь скользнула в его руку, и когда Бастиен узнал килани ему стало совершенно наплевать, что об этом подумает Эрика. Он поднял мальчонку на руки и обнял, как если бы это был его собственный ребенок. В тот же самый миг он встретился глазами с Адамом и, наконец, смог спокойно выдохнуть, прежде чем заметил совершенно ошеломленный взгляд ирики «Слушай, Бастиен, на самом деле я вообще ничего не хочу знать. Я возвращаюсь к тачке, пока от нее не остались одни колеса. Жду тебя у входа с ротами безопасности. Дорогу ты найдешь, я за тебя не беспокоюсь. Как я вижу, ты здесь почти как дома». Глядя вслед, Бастиен понял, что больше не сможет злоупотреблять терпением своего заместителя. Адам предложил Бастиену следовать за ним по ведущей к бункерам немного в стороне от джунглей дороги. Они вскарабкались на развалины и уселись на самом верху. — Ты за нас испугался? — с признательностью и одновременно с любопытством спросил сирийц. И поскольку отрицать очевидное было ни к чему, Бастиен сменил тему. «Не знал этого пляжа. Он великолепен. Просто поразительно. До чего здесь пустынно?» «Здесь не пустынно. Здесь все опустело», — исправил его сириец. «Для колесия туристов мигранты слишком уж близко». Пока они молчали, волны несколько раз успели приласкать песок. «Жертва женщина», — снова заговорил Адам. «По слухам, убита холодным оружием. В течение дня я узнаю об этом больше». Но уже сейчас, если сравнить с убийством левица, можно понять, использовано ли то же самое оружие. Сирийц брался за расследование, которое его никто не просил проводить. А Бастиан не знал, как сообщить ему о предательстве контрразведки. Прекрати, Адам. Здесь ты не флик. А тебе что, разве не интересно узнать, есть ли в джунглях убийца? Я не служу уголовной полиции. Это не моя работа. Тебе ничто не мешает сравнить два вскрытия. «Ты ведь можешь получить к ним доступ, а?» Волны снова лизали песок. Снова в поросших травой дюнах шумел ветер. Бастиен резко положил конец этому бесплодному разговору. Контрразведка остановила расследование по мечети. Наконец, выдавил он. «Сегодня утром они отбыли». Адам не ответил. Он даже не повернулся к Бастиену. «Я больше не имею права вступать с ними в контакт. Ты знаешь, что это значит?» Адам уже показывал мальчику их новое место проживания. И теперь ребенок возвращался, нагруженный ветками и сучками, чтобы в этот дождливый день поддерживать огонь. Закончив работу, он обнаружил обоих взрослых на крыше бункера и уселся возле своего покровителя. «Это значит, — продолжал Бастиен, — что они ничего не сделают для малыша!» Адам никак не отреагировал. Да и воспринял ли он информацию? Ветер неистово ворвался в бункер под ними, и Вихрем закружился вокруг разгоревшегося костра, обрушился на стены, сорвал зажатую между двумя камнями фотографию Норы и Майи, подхватил ее и отпустил прямо над огнем. Лица истлели, а улыбки исчезли. «При вскрытии по ранам можно определить разные типы лезвий», — продолжил Адом, непоколебимо гнущий свою линию. «Это объяснило бы нам, было ли в обоих случаях использовано одно и то же оружие». Бастиен внезапно воспротивился тому, что Адам по-прежнему не выказывает никакого раздражения, и распсиховался за себя, за сирийца, за Келани. «Да прекрати ты, твою мать! Я не нуждаюсь в тебе, чтобы вести расследование! Никто не нуждается в чертовом капитане Саркисе, чтобы расследовать убийство! Ты бы лучше побеспокоился, а!» И, едва успев вовремя остановиться, Бастиен проглотил конец фразы. «Прошу тебя, не говори мне больше об этих убийствах!» Но за что же еще Адам мог уцепиться? Если Нора и Майя были его сердцем, Келанин стал его позвоночным столбом. Он был разлучен со своими любимыми, а теперь после предательства контрразведки понял, что не способен помочь мальчику. Это расследование всего лишь не давало ему рухнуть в бездну безумия, как подпорка не дает упасть старому растению. А что, если он просто отключится? «Прекратит биться и позволит себе пойти к дну собственной души!» Миллер поднялся на ноги и протянул Адаму руку, но тот не сделал ответного движения, его сознание устремилось куда-то за горизонт. Мальчонка, свидетель этой сцены, беспомощно переводил взгляд с одного на другого. Не понимая ситуации, он ощущал всю ее жестокость. Спустя несколько секунд Бастиен опустил руку и слез с крыши бункера. В жизни Келани было только четыре человека. Адам и эта семья, которая приняла его, пусть даже всего на один вечер. Один из самых прекрасных в его жизни. Его глаза наполнились слезами. Он тоже поднялся, яростно пнул ногой Адама, съехал на заднице со склона бункера и ушел в сторону пляжа. Бастиен обнаружил Эрику, сидящую на капоте автомобиля с сигаретой в зубах. Ни слова не говоря, он забрался в машину. Его заместительница не стала спешить и докурила сигарету до последней затяжки. Она видела Адама уже во второй раз и прекрасно догадывалась, что между этим человеком и ее офицером существует какая-то связь. Она почувствовала себя уязвленной, ведь ее вот так запросто отодвинули. На обратном пути Бастиен рта не раскрыл, оставив Эрике право молча бесноваться. Проезжая мимо доков, она резко свернула, снова прибавила скорость, Ворвалась в заброшенный ангар, где догнивали какие-то островы лодок и спутанные рыболовные снасти. Затормозила ручником, так что эхо визга покрышек отскочило от металлических переборок. «А теперь, Миллер, ты у меня заговоришь. Что это за ребенок? Кто этот тип?»